Глава вторая. 1925 год, декабрь, 11 Москва. Работать обновленный Фрунзе начал прямо в палате. И не только занимаясь делами, напрямую связанными с покушением на него и убийством жены, но и по своему прямому профилю, как нарком по военным и морским делам. Фактически ему пришлось превратить палату в свой импровизированный кабинет. Он вызывал подчиненных для бесед, совершал звонки, писал, писал, писал. Благо, что карандаши и бумага имелись в достатке. А потом через неделю он отправился уже домой, где продолжал работать в более насыщенной обстановке с регулярным осмотром врачами. Только они уже самостоятельно пребывали на авто, которое от наркомата за ними посылали. Дети жили у матери Фрунзе, у Мавры Ефимовны. Она их придержала у себя, чтобы сына во время выздоровления не тревожить. Дочь 1920 года рождения была уже очень активна и создавала много шума, как и всякие дети ее возраста. А сын, который родился в 1923-м, просто был еще слишком мал, требуя массы внимания к себе в обыденном бытовом плане. Их Михаил Васильевич видел и даже опросил. Но ничего путного не выяснило. Супруга, как приехала в Москву, сразу с вокзала завезла их свекрови. И только после этого отправилась домой, видимо, полагая, что ей придется за мужем ухаживать. Именно поэтому в ту ночь она была одна. И вот канун Рождества, которое, на удивление, тут праздновали. Чему он немало удивился, увидев табель выходных дней. Ну, как в канун. За две недели до него. Потому что само Рождество коммунисты планировали совместить с 14-м съездом ВКПБ. Вечера на хуторе близ диканьки прямо. Едва слышно буркнул он себе под нос вспомнив об этой детали, когда шагал. Смешно и дико выходило. Он сам никогда фанатиком не был, стоя на позиции строгого прагматизма. Обе его прошлые личности. И не заметить это совпадение он не мог. Борьба с ветряными мельницами какая-то. Коридор закончился. За ним нарисовалась приемная. Секретарь глянул на него, весьма располагающе улыбнулся и, кивнув, нырнул за дверь кабинета, где заседало Политбюро ЦК ВКПБ. Меньше минуты спустя Фрунзе пригласили войти. Шаг вперед. И вот он уже в просторном, но душном кабинете, заставленном тяжелой массивной мебелью, под старину. На его взгляд излишне громоздко и нефункционально, но и пафосом пустым веет за версту. Стол, как и положено, был покрыт зеленым сукном. Вокруг него сидели люди с усталыми, раздраженными лицами. Дым стоял коромыслом, и сигаретный, и сигарный, и трубочный. И по неведомой причине наглухо задраенные окна Да еще и занавешенные тяжелыми шторами превращали помещение в некое подобие пыточной. Ближе к нему сидел Троцкий с козлиной бородкой и с нескрываемым раздражением в глазах. Он же Лейба Бронштейн, главный идеолог мировой революции, надух не переваривающий Россию и жаждущий вырваться на простор более цивилизованных ландшафтов. Его сила и могущество покоились на двух монументальных столпах. Во-первых, удивительном ораторском искусстве. Во-вторых, на связях, причем неизвестно, что важнее. Он везде и всюду ставил своих людей. А где не мог поставить, старался сделать человека ему обязанным и активно использовать. Но главное — это связи за рубежом. Именно его дядя, бывший киевский банкир Абрам Львович Животовский, брат мамы, был фактически финансовым агентом Союза за рубежом. Именно через него Союз реализовывал экспроприированные в первые годы своей власти. Именно через него проводились валютные операции и делалось многое другое в то время. Кроме того, Абрам Львович имел очень широкие связи в САСШ, сносясь с Сити-Банком и многими другими дельцами с Уолл-стрит. Причем знаком был и вел дела еще до революции, что и обеспечило успех самого Льва Давидовича в революционной среде. Ведь он был именно тем человеком, который всегда мог найти денег на дела революции. Очень опасный персонаж. Болезненно амбициозный, неспособный на сотрудничество на равных или в подчиненной позиции, и крайне влиятельный. Да, Иосиф Виссарионович, действуя методом каменной задницы, медленно, но верно снимал людей Троцкого с ключевых постов, и он, будучи слабым функционером, это не отслеживал и не компенсировал. Но все равно, несмотря на все усилия Сталина и утрату в 1925 году Троцким всех ключевых постов, Он был еще смертельно опасным игроком. Наверное, самым опасным союзом этих лет. Рядом с ним располагались его союзники по объединенной оппозиции, как ее сейчас называли. Каменев, от рождения бывший Львом Розенфельдом, и Зиновьев, также известный как сын владельца молочной фермы Аарона Родомысельского. Тот Михаил Васильевич не впадал в крайности и огульность оценок. Зиновьев? Да. Мерзавец первостатейный. Бессовестный и беспринципный демагог, авантюрист и патологический трус. Он был готов на все ради власти. Мать родную продаст и предаст, если потребуется. Однако, будучи ритором от Бога и ловким человеком, Он всегда умело окружал себя сторонниками, кланом, иной раз весьма и весьма масштабным, из-за чего представлял смертельную опасность для любого оппонента. Этакий Троцкий на минималках и безвлиятельного дяди при деньгах, прекрасно это понимающий, из-за чего куда внимательнее относящийся к своим сторонникам. А вот Каменев он был иным. По сути... Вынужденный союзник Зиновьева. Крепкий администратор и хороший функционер, но совершенно слабый публичный лидер. Хуже того, не умеющий окружать себя своими людьми и формировать клан. Он примкнул к Зиновьеву из-за конъюнктуры политического момента, вызванного застарелыми дурными отношениями со Сталином. Еще с дореволюционных времен когда я имел глупость ни раз и ни два указывать нынешнему генеральному секретарю ВКПБ на ограниченность его кругозора и невысокий интеллект. И это отношение никуда не делось, дополнившись страхом. Другой вопрос, что, положа руку на сердце, он бы переступил через свою неприязнь и примкнул к Сталину, если бы тот его принял. Но Иосиф Виссарионович ничего не забывал и ничего не прощал. Так что враждебность взглядов Зиновьева и Каменева была различной, и это легко читалось. Зиновьев смотрел на Михаила Васильевича с явным раздражением и таликой пренебрежения, видя в нем человека своего врага, человека из другого клана, Каменев же с настороженностью. Он не знал, чего ожидать, и хмурился, стараясь выглядеть максимально нейтрально. Чуть дальше, через стул, сидел сморщенный худощавый мужичок с достаточно спокойным взглядом, скорее даже заинтересованным. Томский Михаил Павлович, бывший рабочий и каторжанин, которого волной революции занесло столь высоко хотя, конечно, недооценивать его характер не стоило. И эта внешняя чедушность была крайне обманчива. Именно Томский посмел выступить против генеральной линии партии в делах профсоюзов, пытаясь отстоять их независимость. Но проиграл. И профсоюзы в СССР стали фикцией. Впрочем, это поражение не мешало Михаилу Павловичу и в дальнейшем держаться линии интересов рабочих насколько это было возможным. А когда стало ясно, его собираются репрессировать, не побоялся застрелиться. Рядом с ним располагался Алексей Иванович Рыков с фасадом старорежимного чиновника, несмотря на происхождение из семьи крестьян. Эффектный, опрятный и в известной степени адекватный. Его взгляд вообще ничего не выражал. Рыков умел держать лицо. В конце 1920-х он стоял против типичного для СССР раздувания бюджетов национальных республик за счет РСФСР, заявляя, что остальные народы живут за счет русского мужика. Но проиграл крупной партии националистов ВКПБ. И не он один. Тот же Каганович пытался в 1925-1928 годах бороться с блоком украинских националистов и также потерпел сокрушительное поражение. Следом размещался Бухарин Николай Иванович, сын школьного учителя, умный и ловкий человек, смотрящий на Фрунзе с некоторой симпатией и мягкой добродушной улыбкой. Но Михаил не обманывался в этом, зная, что этот добряк дьявольски политически неустойчив, как отмечал Ленин. Фрунзе, правда, считал, что Ленин лукавил, если не сказать больше в оценке Бухарина. Потому что его неустойчивость определялась лишь тем, что идеология для него была вторична. Иными словами, он попросту не являлся идеалистом. Кроме того, за его добродушным лицом скрывались недюжинные организаторские способности и крепкий ум. Ведь этот человек наравне с Троцким являлся одним из организаторов Компартии США. И не меньше Льва Давидовича имел связи и в этой заокеанской стране, в том числе и крупном бизнесе. Но он улыбался, выглядел валенком, и это вызывало весьма обманчивые впечатления. Да, как тот же Троцкий, Сталин или Зиновьев, он и стремился обзаводиться личным кланом. Но игроком все одно было интересным и очень полезным, особенно если его подпереть плечом какого-то мощного лидера. В самом дальнем углу находился Иосиф Виссарионович Сталин, он же Джугашвили. Он как раз набивал свою трубку, но прищуренным взглядом посматривал на вошедшего человека, осторожным и в какой-то степени подозрительным. Ему Фрунзе не доверял в той же степени, в какой не доверял Троцкому и Зиновьеву. Но Иосиф, в отличие от этих двух, кокаина не употреблял и был намного спокойнее, адекватнее и трезвее, что ли. И гораздо опаснее, если играть в долгую. Троцкий и Зиновьев выглядели своеобразными гепардами, способными на быструю и сильную партию, но не продолжительную ибо, как и все увлекающиеся люди, довольно скоро выдыхались. Сталин же являлся волком, готовым, если надо, годами загонять свою добычу. «Добрый день, товарищи!» Как можно более по-деловому поздоровался вошедший нарком. Ему отозвались нестроенным хором. Даже Троцкий что-то буркнул, процедив через губу. «Как ваше самочувствие, товарищ Фрунзе?» — спросил Сталин, продолжая набивать трубку. «Рабочие. Товарищи говорили, что вы слишком рано вернулись к труду. Может быть, вам нужен более продолжительный отдых?» «Надеюсь, что обойдется. Во всяком случае, без дела я кисну. Работа для меня — лучшее лекарство». «Отрадно это слышать!» На удивление по-доброму улыбнулся Сталин. Что поколебало подозрение Фрунзе в причастности его к попытке убийства? «А что там произошло во время операции?» Поинтересовался Бухарин. «Доходили нехорошие слухи. Отравление хлороформом по вине анестезиолога, что повлекло клиническую смерть». Тем же нейтральным голосом ответил Михаил Васильевич. «Как смерть?» — удивился Троцкий. «В течение примерно трех минут я был мертв. Дыхания не было и сердце не билось. Но врачи сумели откачать». «Получается, что вы заново родились, Михаил Васильевич?» — произнес Рыков. «Поздравляю. И как оно?» «Вернуться с того света?» — по-деловому спросил Томский. «Мне говорили, что люди видят какой-то свет и трубу». У меня ничего подобного не было. Я словно стоял рядом со своим телом и смотрел на то, как врачи суетятся. Даже время запомнил на часах в операционной. После того, как пришел в себя и надиктовал свои наблюдения, врачи их полностью подтвердили. В том числе и время. С точностью до минуты. В помещении повисла тишина. А бог! Вы его видели? «Нет, Бога я не наблюдал. Вероятно, к атеистам он не подходит», — криво улыбнулся Фрунзе. «Операция прошла успешно. Сейчас мне прописаны только диета да прогулки на свежем воздухе. Если все сложится, то через полгода и вспоминать будет ни о чем. Ну что же мы все обо мне? Давайте к делу». Все покивали. О самоубийстве супруги никто говорить не стал. Знали, как Михаил Васильевич ее любил, и не хотели теребить свежую рану. Во всяком случае, открыто. «Грядет четырнадцатый съезд», — подал голос Рыков. «И мы хотим узнать о состоянии вооруженных сил революции. Мы полагали, что с отчетом выступит Климент, но раз вы сами оправились, то вам и карты в руки. Справитесь?» «Справлюсь», — кивнул Фрунзе. «Как вы видите ситуацию, Михаил Васильевич?» «Кратко, если можно». «Двояко. С одной стороны, если завтра на нас нападет даже Польша, то на этом революция и закончится. Мы просто не в состоянии противостоять хоть сколь-либо серьезным армиям. В войсках полнейшая разруха и бардак. С другой стороны, завтра Польша не нападет, и послезавтра тоже». Все так устали от империалистической войны, что лет десять у нас на приведение армии в порядок вполне имеется. Может, даже больше. Во всяком случае, без большой войны. А малые конфликты мы уж как-нибудь погасим даже тем, что есть. — Вздор! — рявкнул Троцкий. Но его придержал за плечо Зиновьев, и он замолчал, надувшись. А потом спросил у Фрунзе. — Почему вы так считаете? — Что именно? Почему армия наша не боеспособна? Армия — это не просто вооруженные люди. Армия — это структура с четкой иерархией, субординацией, дисциплиной, без которой она превращается в толпу. Толпой управлять можно. Но на митинге. Однако война не митинг. Это серьезная профессиональная деятельность, требующая от каждого бойца как можно более высокой квалификации. Как во время войны, так и в мирное время — И так на каждом уровне. Армия — это большой завод с очень сложным и рискованным производством. А у нас она сейчас напоминает анархическую вольницу. Наполовину пьяную, наполовину уголовную. Да, сейчас уже что-то сделано, но ситуация пока еще плачевна до да нельзя. «Мы победили в гражданской!» — взвизгнул Троцкий. «Это бесспорно. Но почему?» «Потому что у революции была лучшая армия!» «Нет, потому что мы были едины!» Произнес Фрунзе, подняв правую руку и сжав ее в кулак. «Пока мы едины, мы непобедимы! Но сил у нас было очень мало. Настолько, что даже Владимир Ильич сам не верил, что наша коммуна продержится дольше французской. Наша победа заключалась в нашем единстве и раздоре в стане белых». Если бы у них появился крепкий лидер с трезвой программой, он бы смахнул нас, не глядя, как незначительную помеху. Но его, к счастью, не нашлось. Мы передавили их всех по одному. А ведь белые, как огрызки старых царских войск. Войск, которые считали одним из самых бестолковых в империалистическую войну. Куже них, наверное, только итальянцы ославились, да австрийцы. Как мне говорили... Французы царскому экспедиционному корпусу даже оружие свое давать не хотели, считая, что те нормально не разберутся с ним. — Это смешно! — фыркнул Троцкий, но разбивать ему не стал. — Это было бы смешно, если бы не было печально. — Но разобрались же, — уточнил Томский. — Разобрались. Однако в войсках, что царских, что наших, до сих пор не привита культуры обращения с оружием. «И я в чем-то французов понимаю. Оружие — это главный инструмент пролетария войны, что станок для заводского рабочего. А если он не держит оружие в чистоте, смазке и порядке, то чем он лучше обезьяны, только что слезшись с пальмы?» «Верно, я говорю?» «Верно», — согласился с ним Томский. «Станок требует ухода. Любой. Чистоту, смазку и ласку» иначе подведет в самый неподходящий момент. «Революционная война за Россию в целом закончилась», — продолжил Фрунзе. «Мы победили, но экспортировать революцию нам нечем, что прекрасно показала советско-польская война. На ржавых штыках далеко не уйдешь. Нам нужны отдых и время. Время, чтобы подготовить командиров» дабы они не уступали германцу или французу в тактическом и стратегическом мышлении. На всех уровнях. Время, чтобы произвести перевооружение, да даже просто вооружение, учтя опыт империалистической войны. Время, чтобы обучить простых бойцов и обеспечить их резерв, обученный резерв, без которого войны не выиграть. А иначе... «Что иначе?» — поинтересовался Сталин. Мы рискуем совершить ту же ошибку, что совершил Бонапарт в своем восточном походе или Кайзер во время наступления 1914 года. Оторваться от тылов и потерять все, даже то, чего мы уже достигли. «Пораженческие мысли!» — с раздражением воскликнул Троцкий. «Каждый коммунист должен твердо стоять ногами на земле», — возразил Фрунзе. «Будучи крепким прагматиком и материалистом, а не витать в облаках, мне из себя волшебника страны ОС!» Члены политбюро попытались завалить его довольно хаотичным потоком вопросов, но Михаил Васильевич перехватил инициативу и предложил передать ему все вопросы в письменном виде. А он уже подготовит развернутый доклад с конкретными числами чтобы его утверждения не выглядели голословно. Так и решили. Фрунзе вышел из кабинета, подошел к окну приемной и открыл его Насте, чтобы отдышаться, ибо психологически этот разговор дался ему очень непросто. Он к нему готовился, но... — Ты изменился, Миша? — донесся из-за спины голос Сталина. «Смерть не может пройти бесследно!» Не оборачиваясь, ответил нарком, жадно глотая воздух. «Душно?» «После того наркоза я стал тяжело переносить духоту. Вы бы хоть окна открывали для проветривания? Дышать же совсем нечем!» «Как быстро ты сможешь подготовить доклад?» Чуть помедлив, спросил Иосиф Виссарионович на удивление тихим голосом. Фрунзе обернулся. Окинул взглядом приемную, где кроме секретаря Сталина никого не было. «А когда нужно?» Так же тихо спросил он у Визави. «Да, съезда нужно. Лучше накануне». Еще тише ответил Сталин. «Предварительно показать». Одними губами проговорил наркома. Сталин молча кивнул. А потом похлопал Фрунзе по плечу и удалился, приказав секретарю, вызвать следующего наркома. Михаил Васильевич же едва заметно усмехнулся. Иосиф Джугашвили с конца 1924 года начал последовательно выступать за то, чтобы прекратить экспорт революции и построить социализм в отдельно взятой стране. А уже потом, опираясь на эту базу, двинуться дальше. Троцкий, Зиновьев и Каменев в этом с ним совершенно не согласились. Старый Фрунзе в этот вопрос не лез, держась определенного нейтралитета. Раньше. Теперь же он явно обозначил свой выбор. Его услышали. И игра. Началась.